Я из пределов лжи решился скрыться здесь жить, лишь сердцем по пустотамиться. Пусть нашей смерти радуется тот, кто сам от смерти может защититься.